«Это да действительно так!» Глаза царицы заблестели, оживила себя. ата. «Я очень стар, чтобы лгать!» «Ты мудрец, и я верю тебе!» «Завтра мы соберем амазонок, и ты расскажешь им о своей родине!» «А теперь отдыхай!» «Море изменчиво, царица!» «Куда плыть, мы должны решить сегодня!» «Хорошо, вечером!» К вечеру на флагманский корабль были созваны кибернеты двенадцати кораблей. Агнеса, Биата и Гилона были здесь с утра. О судьбе остальных судов амазонки не знали они или затонули, или унесены штормом за пределы видимости. Прежде чем говорить с кибернетами, Годей разошла к Атосси. Царица решилась на откровенный и резкий разговор. Царице нечего было терять. Она верила, что возвращение на Фермадонт погубит амазонок. По лицу верховной жрицы она поняла, что Атосса больна по-настоящему. Приступ жара сменялся ознобом, щеки ее начали бледнеть, под глазами выступила резкая синева. Снова начала кровоточить рана. Агнеса укрывала мать хитонами и плащами. «Я хочу говорить с тобой о Тоссе», сказала Годейра. «Ты видишь царица, она больна. Уходи!» резко крикнула Агнеса. «Как ты смеешь!» В глазах Годейры полыхнул гнев. «Еще слово, и я прикажу бросить тебя на корм рыбам!» «Она в беспамятстве», уже мягче проговорила Агнеса. «Не верю. Она все слышит, и я буду говорить». Агнеса Пожала плечами и отошла от матери. Глаза Атоссы по-прежнему были закрыты, сухие, посиневшие губы сжаты. Всякий раз, когда амазонки попадают в беду, ты Атосса, залезаешь под овчины и отдаешь кормило власти в мои руки. А когда несчастье минует нас, ты поднимаешь голову и начинаешь вредить. Да, это ты, твоя Агнесса загнали дочерей фермаскиры на эти корабли. Это вы надели на наши руки цепи. И сегодня, когда мы решаем, жить нам или умереть, ты вносишь в наши ряды раздор. Ты зовешь воительниц на верную смерть. Только что собрались тысячи из других кораблей. Я не узнала их. Они стреножены страхом, они безумны. Все заветы великой богини — выветрились из их голов. Ты всю жизнь внушала им, что амазонка не знает страха, не чувствует боли. А они, как овцы, жмутся в кучу, они плачут, как мужчины. Вместо того, чтобы напомнить им заветы и политы, ты мешаешь мне сплотить их воедино, указать им верную цель, вдохновить их? И я не прошу тебя, я требую». «Не вставай на моем пути! Гибель рядом с нами, и я обещаю тебе, если ты скажешь хоть одно слово против меня, если твоя дочь хотя бы пальцем пошевелит, чтобы навредить нам, я, не раздумывая, прикажу выбросить вас за борт, и видит Бог, я сделаю это!» «Ты напрасно бронишься, Годейра!» А Тоссы эти слова скорее прошептала, чем проговорила. «Делай, как знаешь. Я не буду тебе перечить. Веди нас в степи. Я уже думала об этом. В степях много травы и, наверное, много лошадей. Обо мне забудь, я не жалиться. А теперь уходи. Мне тяжело говорить». На палубе около главной мачты собрались амазонки. Здесь тысячные из других кораблей и рядовые воительницы, вышедшие из трюма. Среди них больше храмовых. Они уже знают, что царица и старый рыбак будут звать их куда-то в дальние студеные страны, где живут дикие мужские племена. Почти все настроены против царицы. Почти все знают, священное зовет их домой. Царица поднялась на бочку, Оглядела собравшихся и начала говорить. «Все вы знаете, мы посреди враждебного нам моря. Кругом на берегах эллинские города. Еда на исходе. Воды почти нет. Перед нами два пути. Один путь домой, другой в степи».